Глава четвертая. Какой у него псевдоним? Романцев вернулся в штаб часа через три. Старшина находился здесь же, старательно писал отчет. Увидев ожедшего капитана, аккуратно сложил листки в стопку. «Задержанного доставили?» «Так точно. Может, мне его допросить, товарищ капитан?» «А то на вас как-то все навалилось». «Ничего», — хмыкнул Тимофей. «Я двужильный, как-нибудь выдержу». «Сам допрошу. А ты можешь здесь пока в сторонке посидеть?» «Опыта набирайся, Богдан. Расти тебе надо. Потенциал тебе вижу. Не все же время тебе финкой перед носом у немцев размахивать. На офицерские курсы направим. Я лично тебе характеристику напишу». «Так пока я выучусь на офицера, война уже закончится». «Невесело буркнул старшина. Еще повоюешь. Ладно, где там диверсант?» выглянув в коридор старшина выкрикнул дежурный диверсанта к капитану еще через несколько минут под присмотром сержанта сарачана ввели арестованного лицо у него серое озлобленное от прежней наивности не осталось и следа было ясно что перед ними сидел матерый враг искушенный хитрый хорошо подготовленный будет юлить обманывать пытаться выжить впереди же дал интересный поединок — Садись, — указал Тимофей на табурет, отстоявший от стола на полметра. — Никаких подлокотников и ничего такого, на что можно положить руки. Пусть остаются свободными, подчас они говорят красноречивее всяких слов. Арестованный присел, дисциплинированно положил ладони на колени. — Давай начнем с главного. Кто ты такой? В какой части служил? В какой должности и звании? — Меня зовут... Валерий Николаевич Федоров, рядовой, призвался летом 41-го. Служил в автомобильном батальоне 78-й дивизии, призван из Липецка. Через месяц попал в плен. Меня расстреляют? романсов выждал многозначительную паузу. Нужно разрушить всякую уверенность в благополучном исходе дела, сломать его волю. Пусть осознает свое никчемное положение с первой же минуты. «Гарантировать ничего не могу. Сам знаешь, предателя у нас с цветами не встречают. Твою судьбу решит военный трибунал. И как с тобой поступят, будет зависеть от того, насколько ты с нами будешь откровенен. А в докладной, в свою очередь, я отражу свое мнение, думая, что его учтут. Там люди умные, понимают, что к чему. Ты хорошо меня понял?» да прохрипел Итак, мы тебя внимательно слушаем. Куда тебя направили после окончания Варшавской школы? Меня перевели в специальный лагерь под Краковом. Там я получил дополнительный инструктаж по разведработе в советском тылу. Там же мне дали документы, снаряжение, оружие, а потом для окончательного инструктажа направили в абвер команду 102. Кто начальник абвер команды 102? Оберлейтенант Даленгер. До него был подполковник Гопф Гойер, он самый. Правда, я его не застал. Говорят, перевели на другой участок работы. Дополнительный инструктаж давал Даллингер? Да, это он разрабатывал операцию. Где сейчас размещается обверкоманда 102? Близ Велички, на территории Польши. Где служит связник Антип? В 71-й дивизии... проговорил перебежчик, уверенно посмотрев в глаза Тимофею. Романцев старался не выдать своего волнения. — А точнее, ты можешь сказать, какой полк, батальон, рота? Обер-лейтенант Даллингер номер полка не называл, только как-то обмолвился, что полк Антипа стоит близ села Златки. Рядом со Златками в густом лесочке, спрятанной от случайного и заинтересованного взгляда, Расположился 45-й отдельный инженерно-саперный полк. Бойцы проживали в землянках и блиндажах построенных еще два года назад, когда планировалось широкомасштабное наступление. блиндажи были срублены из крепкого бруса, с большим знанием дела. Такие строения могут простоять не один год и способны выдержать авианалеты. Район был достаточно хорошо укреплен. Первая и вторая оборонительные линии, усиленные долговременные огневыми точками, повсюду натыканы ежи, эшелонированная оборона с минно-взрывными заграждениями и минными полями. В мае 42-го никто даже не предполагал, что немцы предпримут здесь наступление, как, казалось бы, в самом неудачном для них месте, в лесостепной зоне, рассеченной глубокими оврагами. Натиск был стремительной такой силы, что в первые же часы прорыва была смята первая линия обороны, а вторая, рассеченная на несколько частей, действовала хаотично, пытаясь хоть как-то противостоять напору. А еще через неделю немцы двинулись дальше, замкнув приотставшие красноармейские части в Харьковский котел. Так что добротно срубленные землянки и блиндажи не были даже толком обжиты. По какой-то своей причине... Немцы тоже не пожелали их взрывать. А может, полагали, что когда-нибудь в них заселится повстанческая украинская армия? — Как ты свяжешься с Антипом? — Он должен подойти ко мне и спросить. — Я, случайно, не из Ярославля? — Мой ответ — нет, я из Воронежа. Отец у меня был из Ярославля. — Нехитро. — Тебе показывали его фотографию? — Не показывали, — отрицательно покачал головой немецкий агент. — Немецкий агент. Обер-лейтенант Даллингер сказал, что он знает меня в лицо. Варшавская разведшкола подготавливала агентов-разведчиков, радистов. До прошлого года она размещалась на бывшей даче Пилсудского в местечке сули в 20 километрах от Варшавы, но уже с год обосновалась в Нойгофе, недалеко от Кёнигсберга. Разведшкола находилась в непосредственном подчинении штаба ВААЛЛИ, руководителем которого был профессиональный разведчик подполковник Гейнс Шмальдшлегер, воевавший еще в Первую мировую, которую больше знали под псевдонимом директор Геллер. Эта разведшкола считалась одной из лучших, часто ее называли академией, и была ориентирована на разведывательную, контрразведывательную и диверсионную работу против Советского Союза. Именно сюда приезжали сотрудники немецких спецслужб, Для перенятия опыта в подготовке квалифицированной агентуры советских военнопленных брали сюда не каждого, следовало обладать соответствующими способностями, выгодно отличавшимися от способностей прочих кандидатов. А значит, Федоров, несмотря на свою внешнюю тщедушность и внутреннюю слабость, сумел убедить профессионала в своей нужности, недооценивать его чревато. «Этого недостаточно, чтобы выжить. Напрягись». «Вспоминай», — торопил Романцев. Перебежчик задумался. Острые мелкие зубы покусывали нижнюю губу. Вспомнил. Обер-лейтенант Даллингер как-то заикнулся, что связняка после формирования поставили командиром отделения. Нечего было думать о том, чтобы с участием перебежчика начать какую-то оперативную игру. Он провален окончательно. Даже если отыскать причину для его освобождения, то Связник вряд ли в нее поверит и отыщет способ сообщить Вабаровский центр о провале перебежчика. Значит, этого командира отделения придется искать как-то иначе. — А с чего ты решил, что он должен будет к тебе подойти? — засомневался Тимофей. — Уж больно время неподходящее. Идет подготовка к перегруппировке дивизий. Немцы тоже об этом могут догадываться. — Повсюду усилено патрулирование, в местах расположения воинских частей проводится тщательная проверка документов. через КПП тоже просто так не пройдешь. На передовой тем более все очень строго. У входа в окопы, в переходах и у блиндажей всюду стоят часовые. Здесь другое. Связник пойдет на контакт перед самой перегруппировкой основных частей. В это время многие ограничения будут сняты. «Выходит, что этот Антип знает, когда будет перегруппировка армии?» — припустил Тимофеев голос благожелательности. «Пусть поймет, что для него не все потеряно. Это подтолкнет его к большей откровенности. Да, в течение ближайшей недели», — поднял на него взгляд Федоров. В глазах блеснула надежда. Романцев нахмурился. «Информация о предстоящей перегруппировке подразделений» подходила под гриф совершенно секретно. Несколько дней назад в три гвардейские тяжелые самоходно-артиллерийские бригады поступило на вооружение 280 установок Су-152, способных 50-килограммовыми снарядами легко пробивать броню тигров и пантер. Их предстояло передвинуть на позиции западного крыла армии. А 120 штурмовых орудий Су-122 — пришедших еще ранее, и тщательно укрытых в лесу, планируясь переместить на восточный край для сопровождения танков. 24-й стрелковый корпус выдвигался на передние рубежи, а 88-й отдельный танковый полк подтянуть на передовую для совместного действия со 121-й гвардейской стрелковой дивизией. В детали предстоящего передвижения частей Капитан Романцев был посвящен всего лишь несколько часов назад. Получается, что немецкий агент узнал об этом раньше, чем он сам. Следовательно, утечка информации произошла где-то на самом верху. Не исключено, что на уровне высшего командования армии. Неужели в штабе предатель, снабжающий немцев оперативной информацией? Хотя утечка могла произойти не намеренно Кто-то ненароком обронил во время разговора фразу о возможной передислокации, ее совершенно случайно подслушал немецкий агент, а там он уже сделал верные выводы. В предательстве может быть замешан рядовой шифровального отдела, машинистка, писарь, курьер или еще кто-либо, кто так или иначе имеет доступ к высшим секретам фронта. Вычислить его за короткий срок будет непросто. И откуда ему это знать, мне неизвестно». «Цель встречи. В район Немировки планируется высадить десант, большую группу. Я должен передать Антипу, что ему надо подать им сигнал на посадку. Три больших костра». «Когда намечено десантирование?» — спросил Романцев. Федоров медлил, тянул время, обдумывал ответ. «Ну?» — громыхнул кулаком по столу Тимофей. «В ближайшую среду». Немедленно ответил допрашиваемый, подняв на капитана перепуганный взгляд. «Где именно и во сколько?» «Мне это неизвестно, клянусь!» — выкрикнул Федоров в отчаянии. «Время могло быть обговорено заранее». «Тогда кому известно?» Голос Тимофея сорвался едва ли не на крик. «Важно подавить желание к сопротивлению, заставить перебежчика признаться. Пусть ему будет страшно». Нервно сглотнув, Федоров быстро заговорил. «Об этом должен знать сам Антип. Насколько мне известно, он уже бывал в этих местах и выполнял подобную задачу. С какой целью прибывает десант? Штаб Вали готовит террористический акт против Конева. Тимофей сунул в уголок рта папиросу, вслепую пошарил на столе ладонью, отыскивая коробок со спичками». и, нервно чиркнув о шершавую боковину, закурил. — И кто же им скажет, когда прибудет маршал Конев? — Клянусь, я этого не знаю. — Не нравится мне твой ответ, — покачал головой романцев, прибавив в голос суровости. — Ты знаешь резидента? Потому как дернулись губы Федорова, он понял, что попал в цель. — Лично не знаком, но он легализовался в 13-й армии офицером натянутый голос выдавал душевное состояние федорова какой у него псевдоним слегка повысил голос романсов бондарь почему даллингер решил рассказать тебе о резиденте ему потребуется моя помощь какого рода помощь связанная с устранением конева И еще кто нибудь будет помогать кроме меня еще несколько человек они должны будут следить за его передвижением машиной подобрать подходящее место для устранения, организовать засаду. Некоторых из числа военнослужащих завербовал бондарь, других забросил ранее абер Есть из местного населения. Где сейчас находятся диверсанты? В лесах с бандеровцами Прячутся в схронах. Добавить голос эмоционального воздействия, подавить, расколоть, как гнилой орех. Пусть трепещет. «Слушай меня, тварь фашистская!» — Мне нужна правда. Это Бондарь должен узнать, когда в Червонармейск прибывает маршал Конев. — Я говорю правду, — воскликнул Федоров. — Не знаю. Но, скорее всего, он. У него есть такая возможность. — Он служит при штабе дивизии? Армии? Где именно? — нахмурился Романцев. — Ну, отвечай. — Мне это неизвестно. — Похоже, что Федоров не врал. Допрос давался ему нелегко. С олба стекали крупные капли пота, кончики пальцев слегка подрагивали. «Хм, а ты знаешь, не так уж и мало, как показалось в самом начале. Наш разговор еще не закончен. Продолжим в следующий раз». На лице допрашиваемого отобразилось облегчение. Он даже улыбнулся, давая понять, что готов на дальнейшее сотрудничество. «Караульный» — позвал Романцев, и, когда тот вошел, распорядился. «Отведи арестованного». «Есть отвезти». «Встать», — шагнул он к диверсанту. тут поднялся, руки за спину, на выход. Когда за караульным арестованным закрылась дверь, Тимофей посмотрел на старшину Щербака, продолжавшего сидеть в глубокой задумчивости подле окна. «Ну и чего сидим? Пошли». «Куда?» — удивленно произнес старшина. «А ты не догадываешься?» «Уж не к Марии твоей», — хмыкнул Романцев, — «Товарищ капитан, и вы об этом!» — обиженно проговорил старшина. «Мы с ней так, дружим просто. Ничего между нами нет. Ну, захожу иногда к ней и все. Ладно, пошутил я. Идем в 45-й отдельный инженерно-саперный полк искать немецкого агента».